Это история жизни Христа. Тот факт, что он оказался человеком, принесшим себя в жертву, и благодаря этой жертве поднялся на небо и сел одесную Бога, вся эта история жизни – всегда совершается в индивидууме во время той высшей точки, которая называется жертвенной обедней. А посредствующее, к которому индивидуум становится в некоем отношении в культовом процессе, Существует как объективное, к которому индивидуум должен стать причастным. в с ё еще существует в мессе как гостья и вкушение е ё Это гостья как предмет считается с одной стороны божественным, а с другой стороны – а она по своей форме представляет собою недуховную внешнюю вещь. Но это самая низкая точка внешности, до которой доходит церковь, ибо перед этой вещью с ее совершенно внешним характером человек должен преклонить колено, притом не только... поскольку она является предметом вкушания. Лютер внес перемену в этот способ рассмотрения. Он сохранил в том, что мы называем причастием, мистическую черту, представление, что субъект воспринимает в себя божественное, но он утверждал, что этот предмет божествен лишь постольку, поскольку его вкушают с этой субъективностью духовной веры, и он перестает быть внешней вещью. Но в средневековой и вообще в католической церкви гостия представляет собой предмет поклонения также и в качестве внешней вещи. Так что если мышь съедает гостью, то должна поклоняться ее испражнениям. Тут уже божественное принимает полностью форму внешнего предмета. Это является центральным пунктом чудовищной противоположности, которая с одной стороны разрешена, а с другой стороны продолжает оставаться полнейшим противоречием, так что гостия, еще фиксированная как чисто внешняя вещь, признается, однако, возвышенной, абсолютной. С этим характером внешности находится в связи другая сторона — сознание этого отношения. Здесь сознание духовного, того, что является истиной, находится в обладании духовного сословия, духовенства, п о н и м а е м о е таким образом как вещь, Гостья, естественно, также и н а х о д и т с я в обладании некоего другого лица, от которого она должна получить свою отличность, то есть быть освященной, так как она вещь, вещь отличная, а это освящение тоже является лишь внешним поступком отдельных лиц. Церковь обладает возможностью... сообщить вещи эту отличность, от нее эту вещь получают м и р я н и Но кроме того, мы должны еще рассмотреть поведение субъекта самого по себе, рассмотреть его с той стороны, что он принадлежит церкви, является истинным ее членом. И после принятия в лоно церкви эта причастность индивидуумов к ней должна быть снова произведена. Это его очищение от грехов. Но для такого очищения требуется, чтобы индивидуум вообще знал, что такое дурное. Чтобы он, во-вторых, стремился к хорошему и религиозному. и чтобы, в-третьих, человек совершал провинность вследствие своей природной греховности. Но так как внутреннее переживание, совесть, все же должна быть неповрежденной, правой, то совершенные провинности должны быть устранены и сделаны как бы не случившимися. Человека должно всегда очищать, как бы снова крестить и принимать в лоно церкви, должно всегда снова освобождать его от исключающего его из л о н а церкви отрицательного. Для борьбы с этой греховностью ему даны положительные заповеди, законы, Так что нельзя знать из природы самого духа, что есть добро и зло. Таким образом, божественный закон есть нечто внешнее, долженствующее быть поэтому в чьем-то обладании, и духовное сословие отделено от других сословий, Так что исключительно лишь оно знает как определение вероучения, так и средство благодати, то есть способ, каким индивидуум в культе является религиозным и достигает уверенности, что он причастен божественному. Как в о т н о ш е н и и к культу? церкви принадлежит в качестве внешнего владения право раздачи средств благодати, так она и владеет моральной оценкой действий индивидуума, владеет совестью, а равно и ведением вообще. Так что самые внутренние переживания человека — Его вменяемость переходит в чужие руки, к другому лицу, и субъект л и ш ё н самости до глубочайших его глубин. Церковь знает также и то, что должен делать индивидуум. Необходимо, чтобы знали его прегрешения и другой церковь, знает их грехи должны быть искуплены и это тоже совершается внешним образом посредством покупки прощения искупления грехов поста нанесения себе ударов странствия в святые места и так далее это отсутствие самости Недуховность и бессмыслие знания и воли как в самых возвышенных явлениях, так и в тривиальнейших поступках. Таковы главные черты внешнего характера самой религии, от которых уже зависят все дальнейшие следствия. Третье. Этим определяется для нас точнее также и то, как обстояло дело в философии. Но у варварских народов христианство могло иметь только этот внешний характер, и эта черта принадлежит истории, прошлому. Ибо тупости и страшной дикости этих народов должно было быть п о «Противопоставлено порабощение, и посредством этого служения совершилось их воспитание».